Глава 19. Перед тем, как сесть на пароход, Одри провела одну ночь в Шанхае, в отеле «Шанхай». Теперь все ее мысли были о Чарльзе. Здесь она была с ним вместе, здесь все говорило ей о нем. Однако с облегчением Одри вздохнула только тогда, когда очутилась, наконец, на борту президента Кулиджа. Первый раз они бросили якорь в Кобе, потом была Иокогама, а оттуда через океан направились в ганалулу Одри чувствовала себя на пароходе почти как дома. Она редко выходила из каюты, почти не оставляя Мейли одну, без присмотра. Она лишь наведовалась в корабельную библиотеку и успела прочитать несколько книг, появившихся за последний год. Бужий уголок, Колдуэлла, потерянный горизонт Джеймса Хейлтопа и Ночь нежна Скотта Фицджеральда. Ровно через двенадцать суток прибыли в ганалулу Простояли одну ночь и снова в пути, еще через неделю, вошли в бухту Сан-Франциско и пришвартовались у пристани Эмбаркадеро для одрии это было как сон на его с замирающим сердцем она оглядывала причал не встречает ли ее кто нибудь она отправила деду из ганалулу телеграмму с извещением о своем приезде и вот теперь сквозь туман неожиданных для нее самой слез вдруг разглядела в стороне от толпы высокого худощавого седовласого старика опирающегося на трость с серебряным набалдашником Окажись содри в эту минуту поближе она бы увидела что по старческому лицу струятся слезы но к тому времени когда она наконец с ним встретилась глаза его были сухие медленно кажется вот вот откосятся ноги спускала содри по сходням к груди она прижимала Продолговатый сверток — Мэй Ли. Дед выглядел более немощным, чем год назад, и все-таки он был тот же, ее дедушка, которого она любила с детства, важный, прямой, недоступный. Ей так хотелось побежать, броситься с плачем ему на шею, но она не решалась, она понимала, какую боль причинила ему своим долгим отсутствием, простит ли он ее. Ведь она все-таки вернулась, в отличие от своего отца, вернулась, чувствуя себя обязанной ему и пожертвовала ради этого тем, что было ей дорого безмерно. и трудно вообразить, как отнесся Чарльз к ее телеграмме с отказом приехать в Лондон, однако теперь, глядя на деда, Одри удостоверилась, что поступила правильно. Он не произнес ни слова, когда она подошла. Взгляд его был суров. Дед и внучка постояли минуту молча, лицом к лицу. Но потом Одри не выдержала. Губы ее дрогнули и, обвив руками его шею, она беспомощно разрыдалась, а он медленно поднял руку. И обнял ее. И глаза его, когда она, наконец, отстранилась, были влажны. Дед, с усилием овладев собой, сохраняя достоинство, проговорил. — Я думал, что уже не увижу тебя, Одри. Мне очень жаль, что пришлось так задержаться. Дедушка, голубчик! Он кивнул и постарался принять прежний недоступный величественный вид но одри заметила как он тяжело опирается на трость взгляд его упал на сверток у нее на руках а это что одри робко улыбнулась и повернулась так чтобы ему было видно младенческое личико в шелковых лентах это мэй — Ли, дедушка! Он с ужасом отшатнулся. — Вот почему ты не приезжала домой! Еле слышно прохрипел он, и Одри стало страшно, как бы его прямо на месте не хватил удар. — Ты опозорила нашу семью. Мюрил Браун была права, а я ей не верил. Какой-то вздор! разорезанных монахиней и брошенных сирот. Дед был вне себя от ярости. Одри когда не видела его таким. Ей в голову не приходило, что он может счесть Мэйли ее ребенком. Кроме того, она услышала имя Мюриэл Браун и тоже обозлилась. «И что же тебе сообщила миссис Браун?» то ты путешествуешь с мужчиной? — возмущенно ответил он. — Я и сказал, что она ошиблась. У тебя нет ни стыда, ни совести, Одри. привести домой прижитого с кем-то ребенка... Он брызгал слюной. — Как ты смеешь? — Смею. — Что, дедушка, любить это дитя? Разве это грех? — Нет, она мне не родная. Это сиротка из приюта. Если бы я оставила ее в Китае, ее бы, вернее всего, убили, или дали бы ей умереть от болезни и голода, или продали бы ее какому-нибудь мужчине, доживи она до подходящего возраста. Она полуяпонка, полукитаянка, и я привезла ее к себе домой, потому что люблю ее». Одри говорила, плакала, пятясь от злых слов деда. «Извини, я... я не знал, я подумал, что... Его глаза тоже наполнились слезами, с души у него упала огромная тяжесть. Как хорошо, что Одри возвратилась. Он взглянул на нее совсем другими глазами. Молодая и гордая, она стояла перед ним с ребенком на руках и в его сердце вспыхнула и разлилась, как и раньше бывала любовь к ней. «Я рад, что ты вернулась домой, Одри!» Она улыбнулась сквозь слезы и снова шагнула к нему. «И я тоже, дедушка, я тоже бесконечно рада!» Обняв ее за плечи, он повел ее к своей машине. Со вздохом облегчения Одри откинулась на мягкую кожаную спинку и оглянулась на деда. «Как она?» — спросил дед кивнув на спящую малютку она в полном порядке растроганно отозвалась оды и наклонившись поцеловала старческую щеку от которой так знакомо пахло дорогим лосьоном он ощутил прикосновение ее молодой шелковистой кожи и умиротворенно на мгновенье закрыл глаза ты уверена что это не твой ребенок одри — растерянно переспросил он, присматриваясь к личику Мэй Ли. Одри отсутствовала целый год, а Мюриэл Браун рассказывала, что уверена дед», — с улыбкой ответила Одри, — и очень жаль. И, с его смущением, весело пояснила, чтобы миссис Браун была о чем сплетничать. «Я уже готов был ей поверить». Она говорила «известный писатель». Он вопросительно заглянул ей в глаза, и что-то в них его слегка насторожило. Это она видела друга моих английских знакомых, Чарльза Паркера Скотта. Одри захолонуло сердце, когда она произносила это имя, но она ничем не выдала своего волнения. Еще не время. А дед снова стал разглядывать спящую девочку. — Как ты сказала, ее зовут? — Она нравилась ему гораздо больше, чем дочка Аннабелл, ее ровесница. — Та вылитый Харкорт и все время пищит. — Ее зовут Мэйли, дедушка, — улыбаясь, ответила Одри. — Неужели? Она действительно снова сидит рядом с дедом, да еще держит на руках маленькую дочку Линвэй. — Молли? — переспросил дед. — Молли. Можно и так. Он потянулся и сжал молодую сильную руку Одри в своих сухих старческих пальцах. — Никогда больше не уезжает от меня, Одри он хотел сказать это сердито и властно а получился жалобный стон тоскующего сердца одри растроганно чмокнула его в щеку и пообещала что больше не уедет при этом она заставила себя не думать о чарльзе